Глава вторая В один из таких четвергов, незадолго перед Масленицей, собралось Белиц до двадцати. Тут были и свои, и гости от Бояркиных, от Жениных и других обителей. Рядами сидели они по скамьям. Кто за пяльцами, кто за кружевной подушкой, а кто и за гребнем. Другие, отложив работу к сторонке, весело пересмеивались с подругами. Маленькая юркая старушка с выразительными черными глазками, со следами былой красоты, взад и вперед бродила по келарне и напрасно старалась унять разболтавшихся белиц от веселых криков и хохота. Это была мать Веринея, келарь обители. Как не хотелось старушке положить конец мирской греховной беседе, как не хлопотала она, ходя в круг молодых девушек, все было напрасно. Слушать ее никто не хотел. Не скупилась мать Веренея ни на брань, ни на угрозы, но это девицам было, как к стене горох. Знали они, что добродушная, любящая всех и каждого мать Веренея поворчит, поворчит, а тем дело и кончит. «Искушение с вами, девицы, беда, да и только!» бронилась она. «Эти ваши беседы, эти ваши супрядки — Просто господне наказание. Чем бы из пролога что почитать, а ли песню духовную спеть. У вас на уме только смешки да баловство. Этаки вы непутные, Этакие бесстыжие. Погоди, погоди, вот приедет матушка. Все ей доложу, все доложу, Бесстыдницы вы такие. Слышь, говорю, замолчите. Оглохли, что ли? Крикнула она, наконец, стопнув ногой. Смолкли девицы, но шушуканье в полголоса не прекращалось. «Завтра что? Какого святого?» — спрашивала мать Веринея, дергая за рукав белицу Евдокеюшку, свою племянницу, жившую при ней в Келарне. «Преподобного отца нашего, Ефрема Сирина». Глухо отвечала молчаливая и всегда, на общем даже веселье, сумрачная Евдокеюшка. — Так, — Ефрема Сирина, — продолжала мать Веренея. — А знаете ли вы сравниться, что это за святой? Знаете ли, что на святую память его делать надобно? — Домового закармливать. Бойко отвечала красивая, пышущая здоровьем и силой Марьюшка, головщица правого клироса. После Фленушки — первая баловница всей обители. На руках ее носили и старые матери, и молодые белицы, за чудный голос. Подобного ему не было по всем скитам, керженским, чернораменским. На слова Марьюшки девицы покатились со смеху. — Что? «Что ты сказала?» Быстро подойдя к ней, закричала мать Веренея. «На Ефрема Сирина по деревням домового закармливают. Кашу ему на загнеток кладут, чтобы добрый был во весь год», отвечала Мария, смеясь в глаза веренее. Пуще прежнего захохотали девицы. «А вот я тебя за такие слова на поклоны поставлю!» Вскричала мать Веренея. «Две недели, две! А при черствой корке ты у меня в келарне ничего не увидишь! Во святой обители про идальские басни говорить, а? Вот постой ты у меня, непутная, погоди! Дай только матушке Манефе приехать! Посидишь у меня в темном чулане, посидишь? Все скажу, все!» «Ну и посижу», — бойко отвечала Марья. «Эх, А, беда. а кто на клиросе-то будет запевы запевать? Ты, что ли, козем своим голосом? Ха -ха -ха -ха -ха -ха. А вот я гребень-то из донца выну, да боката тебе наломаю, так ты у меня не то что козой, коровой заревешь! С глаз моих долой бесстыжая, чтобы духом твоим в келарне не пахло! чтобы глаза мои на тебя, бесстыжую девчонку, не глядели! Ну и пойду! — смеясь, отвечала Марья, накидывая на голову большой ковровый платок. Ну и пойду! Благодарим покорно за угощение, матушка Веринея! Низко поклонившись, прибавила она и, припрыгивая, побежала к двери. — Постой! — «Постой, Марьюшка, погоди, не уходи!» Ласково заговорила вслед уходившей добродушная Веренея. «Ну, полная девка дурить, образумся!» «Ах ты озорная! Гляди-ка!» «Ну, клади поклоны, давай прощаться!» ха Алюш, в самом деле попрощаться с матушкой-то!» Смеясь, молвила, обращаясь к подругам, головщица. И, приняв степенный вид, стала перед образами класть земные поклоны, творя в полголоса обычную молитву прощения. Кончив ее, Марьюшка обратилась к матушке Веринее, чинно сотворила перед нею два уставные метания, проговоривши в полголоса. «Матушка, прости меня грешную, в чем перед тобой согрешила!» «Матушка, благослови!» «Бог простит! Бог благословит!» Чинно ответила мать Веринея. Напущенного гнева на лице мягкосердой старушки как не бывало. Добродушно положив руку на плечо озорной головщицы, а другую поглаживая ее по голове, кротко, ласкающим, даже заискивающим голосом, спросила ее. «Скажи-ка, скажи, голубушка, потешь меня, скажи про святого отца нашего, Ефрема Сирина, чем он Господу угодил, а? Скажи, моя девонька, скажи, умница!» святые книги писал матушка о пустынном житии об антихристе о последних временах скромно опустив глаза отвечала шаловливая головщица то то дева вздохнув сказала мать веренея и сев на скамью склонила щеку на руку то то родная моя О пустынном житии писал преподобный Ефрем. Как в последние дни от Антихриста станут люди бегать в дебри и пустыни, хорониться в вертепы и пропасти земные. Про наше время, девонька, про нас, писал преподобный. Хоть мы и каждый час грешим перед Господом, хоть и нет на свете грешников паче нас, Но по вере мы чисты и непорочны, а по благочестию нет на свете первее нас. За веру и благочестие чаем, и грехов отпущения, и вечной жизни в селениях праведных. Ведь и мы, бегая с сетей антихристовых, зашли в леса и пустыни. Все как есть, по слову преподобного Ефрема. Потому и надо нам почитать святую его память. Так-то, девоньки, так-то, разумницы. Вот и вы бы почитали от книг преподобного Ефрема Сирина. А я бы, старуха, послушала. Подай комочку, Евдокиюшка. Промолвила мать Вереней, обращаясь к племяннице и садясь за гребень. «Так-то, мои ластовицы!» — продолжала она, быстро вертя веретено. «Так-то, разумницы!» «Чем смехотворничать да празднословить, вы бы о душах-то своих подумали!» «О грехах надо помышлять, девушки! Сердцем к молитве гореть!» Вражеских сетей беречься. А вам все смешки до шутки. Нехорошо это, голубушки вы мои, больно нехорошо. Не живут так во святых обителях. Того разве не знаете, что смех наводит на грех? От малого небрежения, великие грехопадения, не ток мамы-грешницы, но и великие подвижники, строгие постники, святые праведные, частехонько впадали. о о ха ха О-хо-хо-хо-хо-хо-хо! грехи то наши, грехи тяжкие. А вы, девушки, не забыв Бога, живите, не буянно поступайте. Да ты, Устиня, что это выдумала? «Опять хохотать? В Москве, что ли, научилась?» «Смотри у меня!» «Да я ничего, матушка!» Молвила, едва сдерживая смех, молоденькая канонница, только что воротившаяся из Москвы, где у богатых купцов читала негасимую по покойникам, да учила по часослову хозяйских ребятишек. «То-то! Ничего! Сама грешишь и других на грех наводишь!» «Ох, девоньки, девоньки, что-то глазоньки у меня слипаются!» Прибавила мать вернее, кладя веретено и зевая. «Хоть бы спели что-нибудь, а то скучно что-то». «Мы тот час, матушка!» Лукаво подхватила Мария Головщица и, переглянувшись с подругами, начала с ними. «Не свивайся, не свивайся, трава с повеликой!» «Не свыкайся, не свыкайся, молодец с девицей! Хорошо было свыкаться, тошно расставаться!» «Ох, искушение! Ах, вы беспутные! Очумели вы, девица, аль с ума спятили!» В источный голос кричала мать Веренея и за всей силой стуча по столу кленовым гребнем. Да перестаньте же, бесстыжие! Перестаньте, непутные! Сейчас у меня перестаньте, не то возьму кочергу да всех из киларни вон! На силу на силу добилась старушка, чтоб смолкла песня греховная. Зато шутливая болтовня и веселый хохот поднялись пуще прежнего, повскакали девицы из-за работы, и пошла у них такая возня, что хоть святых вон неси. Устала мать Веренея, задыхаясь, села на лавку, опустила руки на колено. «Ах, вы бесстыжие!» — изнемогая ворчала она. «Ах, вы разбойницы! Уморили меня старуху! Услышит, Марья Гавриловна, что тогда будет? Что про вас подумает, а?» «Погодите у меня, дайте срок». «Все, матушке Манефе скажу, все, все!» «Задаст она вам, непутные!» «Заморят на поклонах да в темных чуланах!» Нашалившись досыта, усталые девицы, через силу переводя дух, расселись по лавкам, где кто попало, пристают к веренее. «Матушка, не сердись! Приложи гнев на милость!» Мы ведь только маленько. Прости, Христа ради. Да, пожалуйста, матушка. Мы тебе хорошую песню споем, духовную. Так говорили девицы, перебивая друг дружку и ласкаясь к матери Веренеи. Ах, вы злодейки, злодейки. Совсем вы меня измучили. Бога вы не боитесь. Совести нет у вас в глазах. «Что вы, деревенские, что ли, мирские?» «Ах, вы греховодницы, греховодницы!» И голос веренее все мягче и мягче становился. Не прошло трех-четырех минут. Обычным добродушным голосом говорила она, пристававшим к ней девицам. «Полно же, полно! Ну, Бог простит. Спойте же хорошее что-нибудь!» Живете в обители. Грех беса тешить греховными, бесстудными песнями. Мария-головщица сильным грудным голосом завела унылую скидскую песню. Другие белицы дружно покрыли ее хором. «Возримте мы, людие, на сосновы гробы, на наши привечные домы». О житие наше, маловременное, о слава богатства, суетное, и слезы убожества, и гордость завистная, на всем вольном свете все меняет. Бог нам дает много, а нам-то всё мало. Не можем мы, люди, ничемся наполнить. И ляжем мы в гробы, прижмем руки к сердцу. Души наши пойдут по делам своим, Кости наши пойдут земле на предание, Телеса наши пойдут червям на съедение. А богатство, гордость, слава, куда пойдут? Покинем же гордость, возлюбим мы кротость, За всех потрудимся и тем себе купим небесное царство. Стихли уныло-величавые звуки, Песни о смертном часе. И дума хмарой подернула веселые лица. Никто ни слова. Мать Веренея, облокотясь руками и закрыв лицо, сидела у края стола. Только и слышна была неустанная однообразная песня «Сверчка», приютившегося за огромную келарской печкой. — Спаси вас, Господи, родненькие! — подымая голову, дрожащим сквозь слезы голосом говорила мать Веренея. — Ну, вот так и хорошо, вот так и прекрасно. Теперь и ангелы божии прилетели на нашу беседу, да глядя на вас радуются, а то все воскоки, доголки да нехорошо девушки. как дым отгоняет пчелы, так бесчинные беседы и бестудные песни. Ангелов Божиих отгоняют. Отходящим же им приходит без Сея свой злосмрадный дым посреди небеседующих. Слышание же чтения и песен духовных Враг стерпеть и не может. Далече бежит от бесед благочестивых. так то девоньки ну ка пойте еще красавицы Утешьте старуху Зачинай ка марюшка началась новая песня ах увы беда приходит череда не вем когда от села возьмут. Куда? Боюсь страшного суда. И где явлюся я тогда? Плоть-то моя немощна, а душа вельми грешна. Ты же смерти безобразна и страшна. Образом своим страшишь. Скоро ты ко мне спешишь, Скрыты твои трубы и коса, Ходишь всюду, нога и боса. О смерти! Нет от тебя обороны, И у царей отъем лишь ты короны. Со и вельможи не медлишь, Даров и посулов не приемлешь. Скоро и мою ты хочешь душу взяти И на страшный суд Богу отдати. А люте в тот час и горце возопию. когда возрю на грозного судию. В глубокое умиление пришла мать Веренея. Лицо ее, выражавшее душевную простоту и прямоту, сияло теперь внутренним ощущением сладостной жалости, радостного смирения, Умильного, сердечного сокрушения. Касатушки вы мои, милые вы мои девчурочки, тихонько говорила она, любовной доверчиво окружавшим ее девицам. Живите-ка голубки, по-божески. Пуще всего никого не обидьте, Сор до да свары ни с кем не заводите, всякому человеку добро творите. Не страшен тогда будет смертный час от того, что любовь все грехи покрывает». В порыве доброго хорошего чувства ласкались девицы к доброверенее озорная марьюшка прильнула губами к морщинистой руке ее и кропила ее слезами резкий скрип полозьев у окна послышался все подняли головы стали оглядываться взглянь-ка евдокеюшка молвила племянница мать веренея кого бог принес «Кой грех, не из судейских ли?» Накинув на голову шубейку, вышла Евдокеюшка из Келарни и тотчас воротилась. «Матушка приехала!» — воскликнула она. Но слава богу, на силу-то!» — сказала, вставая со скамьи мать Веренея. «Идти было к ней. Здорово ли-то приехала?» Поспешно стали разбирать свои рукоделия девицы и скоро одна за другой разошлись. В келарне осталась одна Евдокеюшка и стала расставлять по столам чашки и блюда для подоспевшей ужины. В игуменской келье за перегородкой сидела мать Манефа на теплой израстцовой лежанке, медленно развязывая и снимая с себя платки и платочки, наверченные на ее шею. Рядом, заложив руки за спину и грея ладони о жарко натопленную печь, стояла ее наперстница фленушка, и потопывала об пол озябшими ногами. Перед игуменьей с радостными лицами стояли мать София, ходившая у нее в ключах, да мать Веренея, Прежде других матерей прибежала она в заячьей шубейке в накидку встретить приехавшую мать-настоятельницу. Дверь в келью то и дело отворялась, и морозный воздух клубами белого пара каждый раз врывался в жарко натопленную келью. Здоровенная Анафролия, воротившаяся с Игуменей из Осиповки, да еще две келейные работницы Минадора да Наталья, втаскивали пожитки приехавших, вместе с ними узлы, мешки, кадочки, ставишки, с гостинцами Потапа Максимыча и его домочадцев. Одна за другой приходили старшие обительские матери здороваться с Игуменьей. Пришла казначея, степенная, умная, мать Таифа. Пришла уставщица, строгая, сумрачная, мать Аркадия. Пришли большого образа соборные старицы, мать Никанора, мать Филарета, мать Евсталия. Каждая при входе молилась иконам, каждая прощалась и благословлялась у игумени, спрашивая об ее спасении. Все по чину, по уставу. Вскоре боковушка за перегородкой наполнилась старицами. — Да скоро ли вы переносите? — хлопотала Веренея около Анафролии и келейных работниц. — Совсем келью-то выстудили. Матушка и без того с дороги изябла, а вы тут еще валандаетесь. Иное бы что и в синяк покинули. — Истоплено хорошо. — Вступилась мать София. Перед вечерней печь это только скутаны. Боюсь, разве не угарнули? Угару нет, кажись, — заметила мать Веренея. А ты бы, матушка София, чайку поскорей собрала. Самоварчик вот у тебя поставлен ли? Как не поставлен, — отвечала мать София. Поди, кипит. И, выйдя в сени, сама притащила в келью шипящий самоварчик. Ведра в полтора. «Ну, как вы, матушка, время проводили? Все ли по-добру, по-здорову?» Сладеньким заискивающим голосом спрашивала казначея, мать Таифа, едва отогревшуюся на горячей лежанке игуменью. «Не больно, крепко здоровилась», — разбитым голосом отвечала Манефа. «Что ж так, матушка?» — спросила Таифа. «Чем не домогали? Поясница, что ли, опять?» Головушку разломила. «Известно, дело мирское, суета. Садом с утра до ночи», — говорила Манефа. «Много чай гостей-то понаехала на именины?» — спросила уставщица мать Аркадия. Было довольно всяких гостей. Сухо ответила ей мать Манефа. «Из городу, поди, наехали. Купцы были?» Спросила мать Никанора. «Из городу были, из деревень были, купцы были, всякие были. Да ну и Господь с ними. Вы-то как без меня поживали?» Спросила Манефа. «Благодарение Господу!» «За вашими святыми молитвами все было хорошо и спокойно», сказала уставщица Аркадия. «Службу каждодневно справляли как следует. На преподобную Ксению по твоему приказу утренние бдения с полиелеем стояли, пели канон преподобный общий, над валика с катавасиями». «С которого часа зачали службу?» спросила игуменья. В два часа за полночь велела я в било ударить, отвечала мать Аркадия. Когда собрались, когда что? В половине третьего пение зачали, А пели матушка Утренню поменее. У местных образов новые налепы горели, что к Рождеству были ставлены. Понекодило через свечу зажигали. А на трапезе подхватила мать Веринея. Ставлено было четыре яствы. «Капуста со ситриной до да с белужиной, да щи с головизной, да к ним пироги с визигой, да сёмгой, семгой, что от филатовых прислана была еще до вашего матушка отъезда. Да лещи были жареные, да пшенники с молоком. Браги и квас усыченного на трапезу тоже ставили. А на вечере три яства горячих подавали. А трудники в тот день дело не делали». прибавила казначея Таифа. «А наутре на Григория Богослова тоже с полиилеем служба была. Икону святителя Строгановского письма на поклон становили», докладывала уставщица. «Бог вас спасет, матери!» поклоняясь, молвила игуменья. «Добро, что порядок блюли, и Божию службу справляли как следует». «А что, Мария Гавриловна, здорова ли?» — осведомилась мать Манефа. Здорова, матушка, слава Богу!» — отвечала Таифа. «В часовне у служеб бывало и у часовок по вечерю. К то ленивенько вставать, разве только что в празднике». «Ее дело!» — строго заметила Манефа. «А ты бывала ли у нее в дому-то?» «Как же, матушка, раза три ходила!» — отвечала казначея. «Да вот и мать Аркадия к ней захаживала. А Марьюшку так почти каждый день Марья Гавриловна к себе призывала». «Не слыхали ли чего?» «Не гневается ли она на Потапа Максимыча?» Обращаясь ко всем, спросила мать Манефа. За хлопотами совсем позабыл к ней письмо отписать, в гости позвать ее. Уж так он кручинится, так кручинится. «Нет, матушка, каялись, ничего не заметно, чтобы гневалась на кого Марья Гавриловна», — молвила мать Таифа. Аркадия подтвердила слова казначеи. «Какой гнев, матушка!» — подхватила Марья Головщица. «Сколько раз она со мной и Настеньку с парашей, и Потапа Максимыча поминала, и все таково любовно да приятно!» «Завтра после часов надо сходить к ней, повидаться, гостинца снести», — озабоченно говорила Манефа. «А вам, матери и девицы, Аксинья Захаровна тоже гостинцев прислала, за то, что хорошо ее ангелу прознавали». «Порублю» на сестру пожаловала Апричинова. «Завтра Матейфа, прибавила она, обращаясь к казначее. Вазы придут. Прими по росписи». «Фленушка, у тебя никак как роспись-то». Фленушка порылась в дорожном мешке и, вынув сложенный на четверо лист бумаги, подала его манефе. «Читай-ка, матейфа сказала игу меня подавая казначей роспись. благо все почти матери здесь в сборе читай чтобы всем было ведомо какой нашей святой обители сделано приношение матаифа с трудом разбирая скоропись медленно стала читать рыбы осетриной свежей шесть пудов да белужины столько ж до севрюги с соленой четыре пуда, тёжки белужьей до потрохова осетровых по пуду, икры с садковой полпуда, осетровой салфеточной – пуд, жиров до да молок – два пуда с половиной, балыков донских – три, муки крупичатой – четыре мешка, гороху – четыре четверти, «Ветчины окорок», — мать-казначей руками развела, дочитавшись до такого приношения. «Как ветчины?» — строго спросила игуменья. «Ветчина писана, матушка», — отвечала Таифа, показывая роспись Манефе. «Ох, искушение», — послышалось между инокинями. Белицы улыбались, отворачиваясь в сторону, чтобы матушка не заметила и не вздумала обначалить их за нескромность. «Ты писала», — нахмурившись, обратилась Манефа к Фленушке. «Настенька это приписала», — отвечала Фленушка. «На смех! А как стали укладываться, она и в самом деле сунула в воз. Не то окорок, не то два». «Верченная девка». Егоза, заворчала Манефа и, обращаясь к матерям, прибавила. «Давно ли, кажись, из обители? А поглядели бы вы, какова стала моя племянница!» «Что ж, матушка, дело молодое! Шутки да смехи еще на уме!» «Судьбы Господь не посылает ли?» Умильно спросила ее мать Евсталия. «Женишка, не приискали ли родители-то?» «Нет», — сухо ответила Манефа. «А на медне мужичок проезжал из Осиповки в баке за хлебом», — продолжала Евсталия. «У Бояркиных приставал. Говорил, что жених приезжал к Потапу Максимычу. Из Самары, слышь, купеческий сын. «Приезжать приезжал», — нехотя отвечала Манефа. «Только про сватовство не то, что речи и думы не бывало. Наврал тебе, Евсталя, твой мужичонка с а ты плетешь. Похожего ничего не бывало, да?» Мать всталя замолчала и ушла в угол, заметив, что игуменья маленько на нее серчала. «Известно дело, матушка, деревенский народ завсегда пустого много городит». отозвалась уставщица Аркадия. Пусти уши в люди, чего не наслушаешься. То ты и есть, внушительно молвила Манефа. Коль мирских пустых речей не переслушаешь, так нечего и разговоры с проезжими заводить. Не погневайся, мать евсталия. Евсталя вышла из угла и, подойдя к игумени, смиренно поклонилась. та молча ответила малым поклоном. «Как благоволите, матушка, утренню править?» — спросила Аркадия. «Завтра память преподобного Ефрема Сирина». «С пыли елеем? Али рядовую?» «Как прежде бывало?» — спросила Манефа. «Всяко бывало, матушка», — отвечала уставщица. Служили с полиелеем, служили и рядовую. В уставе сказано, ще велит настоятель. Так служи, мать Аркадия, рядовую, — решила игуменья. Послезавтра надо еще полиелей справлять и службы с величанием трем святителям. А у нас и без того свечей-то, кажется, не ахти много. За Пасху матушка хватит. «А к лету надо будет новых доспеть», — отвечала казначея. «То-то же», — примолвила игуменья. «Поберегать свечи-то надо. Великий пост на дворе. Службы большие, длинные, опять же стояние со свечами». «А насчет ветчины-то как же, матушка, прикажете?» — спросила казначея. «Собакам выкинуть? Аль назад отослать?» «Сиротам бы мирским подать, да молва правитель пойдет!» «Спрячь подальше, соблазну бы не было!» — сказала игуменья. «Не погань, пригодится! Исправник приедет, а кто из чиновников?» «Сопрут!» Стеня Московка приехала?» «Приехала, матушка, в ту пятницу прибыла!» — отвечала казначея. Расчет во всем подала как следует. Сто восемьдесят привезла. За негосимую должны оставались. До гостинцу вам, матушка Силантьева, с нею прислали. Шубку беличью, камлоту на Ладану Роснова пять фунтов с походом. Да масло бутыль. Фунтов должно быть пятнадцать вытянет. Завтра обо всем подробно доложу. А теперь... «Не пора ли вам и покою дать? Устали часть дороги-то!» «И то! Устала матери!» — отвечала Манефа. Костоньки все разломила. «Матушка-то в Осиповке совсем больнешенька была!» — молвила Фленушка, прибирая чайную посуду. «Последние дни больше лежала, из боковушки не выходила». «Вам, матушка, завтра в баньку не сходить ли? Да редечкой велели бы растереть себя», — сказала, обращаясь к игуменье, ключница мать София. «Поглядим, что завтра будет», — отвечала Манефа. «А к утренней, матушка Аркадия, меня не ждите. В самом деле что-то не можется». «Рада, рада, что домой добралась». «Прощайте, матери!» И стали матери одна за другой по старшинству подходить к игумени прощаться и благословляться. Пошли за ними и бывшие в келье белицы. Остались в келье с игуменьей мать София да Фленушка с головщицей Марьей. «Топлина ль у Фленушки-то?» спросила Манефа у ключницы. «Топлина, матушка, топлина!» — отвечала она. — За раз обе кели топили, за раз и кутали. — Спаси тебя, Христос, Софьюшка! — отвечала игуменья. постели Постили-ка ты мне на лежаночке. Да потри-ка мне ноги-то березовым маслицем. Ноют что-то. — Ну что, Марьюшка? — ласково обратилась манефа к головщице. — Я тебя и не спросила. «Как ты поживала?» ль была голубка. «Слава Богу, матушка, вашими святыми молитвами!» Отвечала, целуя манефину руку, головщица. «Больно вот на ходит!» Ворчала ключница, постилая на лежанку толстый киргизский войлок. «Ты бы, Марьюшка, когда выходишь на волю, платок бы, что ли, на шею-то повязывала. Долго ли простудить себя?» А как с голосу спадешь, что мы тогда без тебя будем делать? э, -э матушка София, что мне делается? Я не из неженок, а вось бог милостив, — ответила головщица. — Не говори так, Марюшка, остановила ее манефа. — На бога надейся, сама не плашай. — Без меня где ночевала? У Таифы, что ли? — К Таифе не пускала я ее матушка, — ответила заголовщицу София. — У ней келья угарная и тесновато. — Мы с Марьюшкой в твоей келье домовничали. Минадорушка с Натальей ночевать к нам прихаживали. — Ну, ступайте-ка, девицы спать ночевать, — сказала Манефа, обращаясь к Фленушке и Марьюшке. — В келарню-то ужинать не ходите. Снежно-студенно. Ехали мы, мать София, так лесом-то ничего. А на поляну, как выехали, такая метель поднялась, что свету божьего не стало видно. Теперь так и метет. Мол, Виковленушка, хоть Наталья, принесла б вам из келарни поужинать. Да яичек бы что ли сварили, аль яиченку сделали. Молочка бы принесла. Ну, пойдите со Христом. Фленушка и Марьюшка простились и благословились на сон грядущей у матушки и пошли через сени в другую келью. — Ну, Софьюшка, рассказывай, как без меня поживали! — спросила игуменя свою ключницу, оставшись с нею вдвоем. — Да, ничего такого не случилось, матушка, — отвечала София. — Все, слава Богу! Только на Медне мать Филарета с матерью Ларисой пошумели. Да на другой день ничего. Попрощались, смирились. «Чего делили?» — строго спросила Манефа. «Видишь ли, с чего дело-то зачалось?» — продолжала София, растирая игумени ноги березовым маслом. Проезжали это из городца, с базара, колосковские мужики. Матери Ларисы знакомые. Она ведь сама родом тоже из Колоскова. Часы у нас мужики отстояли, потрапезывали, чем Бог послал. Да меж разговоров и молвили, будто ихней деревни Михайло Коряга в попы ставлен. Слышала я, слышала, Софьюшка, вздыхая, промолвила Манефа. Эх, грехот! стяжателю такому, корыстолюбцу, дали священство. Какой он поп! Отца родного за гривну продаст. Ну вот, матушка, ты в одно слово с Филаретой сказала. А мать Лариса за корягу горой? Ну и пошли. Да ведь обе они горячие, непокорливые, Друг перед другом смириться не хотят. И зачелась между ними свара. Шумное дело! Столько было греха, столько греха, Что упаси царь небесный. Мать Лариса доказывать стала, Что не нам, дескать, о таком великом деле рассуждать, Каков бы, дескать, коряга ни был, Все же законно поставлен в попы. А Филарета? Коли, говорит, такого среболюбца Владыка Софроний поставил, Значит, где и сам он того же поля ягода? Недаром где молва пошла, Что он святыни ровно калачами на базаре торгует. А Лариса такая ведь огненная! Развернись, да матушку Филарету в ухо! Та едва отскочить успела. — Где же это было? — В келарне? — При мужиках? Встав с лежанки и выпрямляясь во весь рост, строгим твердым голосом спросила Манефа. — Случилось эта матушка у Аркадии в келье, — ответила мать София. — Так матери в два веника и метут. — Шум, гам! Садом такой, что вся обитель сбежалась. Просто, матушка, как есть, вавилонское языков смешение. И уж столько было промеж них сраму, столько было искушения, что и сказать тебе не могу. Как пошли они друг дружке вычитывать, так и Михайлу Корягу с епископом забыли». И такие у них пошли перекоры, такие дела стали поминать, что и слушать то стало грешно, что и с молоду водилось, а чего может статься и не бывало, все подняли. Уж судачили они судачили, срамили себя срамили, с добрый час времени прошло. Мать Таифа их было уговаривать, и слышать не хотят. «На силу-то на силу мать Аркадия их развела, а то бы, пожалуй, в драку полезли, искровенились бы!» Марья Гавриловна слышала, спросила игуменья, «Как не слыхать, матушка?» «Приходить не приходила, а Таня, девица ее, прибегала», — отвечала София. «Злочинницы!» Резко сказала Манефа, ходя взад и вперед по келье. «Бога не бояться, людей не стыдятся». «На короткое время обители нельзя покинуть». «Чем бы молодых учить? А не гляди-ка». «Как смирились?» «Известно, миротворица наша мать Веренея в дело вступилась». «Ну и помирила». На другой день целое утро она сердечная то к той, то к другой бегала. стряпать даже забыла. Часа три уговаривала. Ну, смирились. У нее в келарне и попрощались. То-то -то Филарета давеча стояла, глаз не поднимаючи. «А Лариса даже не пришла встретить меня», — молвила Манефа. «Хворает, матушка». Другой день с места не встает, — подхватила София. Горло перехватило, и сама вся ровно в огне горит. Мать Веренея и бузиной ее, и малиной, и шалфеем, и качаной капусты к голове ей прикладывала. Мало облегчила. — Не погляжу я на хворь ее, — молвила гневно Манефа. — Не посмотрю, что соборная не старятся. «Обеих на поклоны в часовню поставлю. И за трапезой в чулан запру. Из чужих обителей не было ли при том кого?» «Нет, матушка, никого не было». «А толки пошли?» «Как толком не пойти?» — отвечала мать София. «Известно, обитель немалая. К нам люди и наши к чужим». — Случился грех, в келье его не спрячешь. — Обитель срамить! — продолжала Манефа. — Вот я завтра с ними поговорю. А девицы в порядке держали себя. — Все, слава богу, матушка, никакого дурна не было. — Супрятки бывали? — Бывали, матушка. — И сегодня... Вплоть до твоего приезда увереннее в келарне девки сидели. Чужие приходили? Бывали матушкой чужие. От Жениных прихаживали, от Бояркиных. — От Игнатьевых? — быстро спросила Манефа. — Как можно, матушка? — Статочно ли дело, супротив твоего приказа идти? — отвечала мать София. «Деревенских парней не пускали ль?» «Ах, что ты, матушка!» «Да сохрани, Господи, помилуй!» «Разве мать Верене не знает, что на это нет твоего благословения?» Сказала София. «Хорошая она, старица! Да уж добра через меру!» Молвила а несколько успокоившись и ложась на войлок, постланный на лежанке. Уластить ее немного надо. У меня пуще всего, чтобы негодных толков не пошло про обитель. Молвы бы не было. А тараканов скотной морозили? «Выморозили, матушка, выморозили. Вчера только перешли», — отвечала мать София. А пестравка отделилась? Тёлочку принесла матушка. А черногубка — бычка». «И черногубка?» хм. «Теперь что же у нас шестнадцать стельных — спросила Манефа. «Да, должно быть, что шестнадцать, матушка», — отвечала София. «Масла много ли напахтали?» — продолжала расспросы Манефа. «Не могу верно тебе доложить», — отвечала София. А вечер мать Верения говорила, что на сырную неделю масла будет достаточно. С завтрашнего дня хотела творог до да сметану копить. Сапоги работникам купили? Купили, матушка, еще на той неделе с базару привезли. Зажил глаз у Трифины. — Все болит у сердечной, — отвечала София. «Совсем врозь глазок от у нее разнесло!» «Выльется он у нее, матушка, беспременно выльется лекарство «Лекарства-то прикладывает ли?» — спросила Манефа. «Недаром за него деньги плачены!» «Прикладывает, матушка, только пользы не видится!» «Уж один бы конец!» — отвечала мать София. Из господ, не наезжал ли кто? Спросила Манефа. Третьего дня окружный, на короткое время приезжал, отвечала София. На въезд же и не бывал. Напился чаю у Глафириных, да и поехал в город. А то еще не весь какие-то землемеры наезжали. Две ночи ночевали на въезжей. Да вот что, матушка, доложу я тебе. На медне встретилась я с матерью Миропеей от Игнатьевых. Так она говорит, что на Евдокеин день выйдет им срок въезжу держать. А как, дескать, будет собрание, так, говорят, беспременно на вашу обитель очередь наложим. Вы, говорит, уж сколько годов езжу не держите. Этому не бывать, сказала Манефа. Пока мисс жива, не будет у меня в обители въезжей. С ней только грех один. И известно дело, матушка, как уж тут без греха, сказала София. И расходы, и хлопоты, и беспокойство. Да и келью табачищем так прокурят, что года в три с из нее не выживешь. Иной раз их мельные чиновники-то бывают. Шум, бесчинство. Нельзя, нельзя, говорила игуменья. — Может, статься Настя опять приедет погостить. Опять же Марья Гавриловне не понравится. — Рассохины пусть держат. Что надо, заплачу. Побывай у них завтра, поговори с Досифеей. — Девицы, матушка, сказывали. — Закурила, слышь, матушка-то Досифея опять, — отвечала мать София. — Опять? Другу неделю вахмелю? Такой грех! С Евстихией поговори, — сказала Манефа. На ней же и лежит все у них. Спроси, что возьмут, за год въезжу держать. Деньгами не поскуплюсь. Припасы на угощение, мои, так и скажи. Да скажи еще, Евстихия ко мне бы пришла. Братец Потап Максимыч по пяти на каждую бедную обитель прислал. Рассохиным, напольным... Солоникеяным, Марфиным, Заречным. Всех повести. Да повести еще сиротам за утро бы к часам приходили. Раздача, мол, на блины будет. «Ох, Господи, помилуй, Господи, помилуй!» — перемолвила мать Манефа, зевая и крестя открытый рот. «Подай-ка мне, Софьюшка, келейную монотейку да листовку». Помолюсь-ка я, долягу. Что-то уж очень сон стал клонить. Мать София подала игумене все нужное, простила с ней и, поправив лампадки, ушла в свою боковушу. Манефа стала на молитву.